Если же он будет держать в руке пистолет, я теперь набрался сил для того, чтобы выбить оружие у него из рук. Он закурил, снова вспомнив самого себя, как полтора года назад в Линце не советовал СС-штурмбанфюреру Хеттлю курить на улице. То же самое, кстати, мне говорил Джонсон на Авениде Хенералиссимо всего два месяца назад. Господи, а ведь, кажется, прошла вечность. Но почему Кэм никак не прореагировал на статью этого самого Мигеля Сэмела в Кларине? Он не мог не прочитать ее, подали весьма броско, хотя, видимо, смягчили высказывания по поводу нацистских преступников. зато как расписали русских шпионов. Чуть подредактированная версия компании о руке Москвы. Или кем так убежден своих документах и в поддержке танка, который дружен с Пероном, что ему вообще ничего не страшно? Убежден, что не выдадут? А если нажать? Если весь мир узнает, что Перон укрывает у себя преступника? Если нажмет не кто-нибудь, а Вашингтон? Ну и как ты намерен это организовать? Спросил себя Штирлиц. Напишешь письмо президенту Трумэну. Обратишься к Алену Далесу или того пущек его брату Джону Форстеру. Но почему же обрекли на заклане Кемпа? Он ведь одна из ключевых фигур. Мною играют, видимо, играют по-крупному. Но это их игра гроша ломанного не стоит, после того, как Роуман собрал доказательства, что я не убивал ни Фрайтак, ни рубинау А кто? Йозеф Руа? Другие?